Джеймс Волоу вклал лжеца. Передача 0 0. Солат. Голос из громкоговорителя, висевшего над площадью, был размеренным и механическим. Его тональность ничем не отличалась от той, в которой ежедневно сообщали главные земные новости. Ровные, почти бесстрастные слова плыли над городом 44, широкими проспектами и узкими улочками, крышами универмага и гаражом для вездеходов. Люди возле небесного крюка словно остолбенели. Потрясенные, они стояли в оглушающей тишине или бродили по кругу, потеряв разум от страха и смятения. Запись дошла до конца и повторилась. Говорит Империум, произнёс потряскивающий голос который гармонировал с нестройными звуками оркестра, сопровождающего первую фразу. Новости на сегодня, дошедшие из центра в сельхозколонию Вигнер-Мос-2. Эта часть передачи всегда была одна и та же, давая людям 44-го и других поселений захолустного мира возможность ощутить бескрайность окружающей их галактики. Сегодня во вступлении им слышались зловещие нотки, а привычное становилось пугающим. Основная часть программы началась. Где-то на вершине небесного крюка находился единственный на планете астропад, а единственной обязанностью Псайкера было облекать новости в приемлемую форму и передавать их на телеграф. Говорит Терра, очень важное сообщение, Довести до сведения всех граждан ужасную реальность. У врат вечности состоялось сражение. Императорский дворец пал. Терра горит. С великим прискорбием сообщаем, что император человечества пал от руки Хоруса Луперкаля, магистра войны. Некоторые горожане заплакали. Другие схватились за голову и пытались не слушать жуткий голос. Один мужчина рассмеялся решительно отказываясь верить услышанному. Были и те, кто стоял и молча кивал, словно всегда знал, что этот день настанет. Под громкоговорителем деревянные мозаики на стенах щелкали и шуршали. Кусочки дерева двигались, складываясь в слова. Император присоединился в списке павших к своим сыновьям. Сангвинию, Дорну, Руссу и Хану. Остатки его войска просят мира. Капитуляция не за горами. Конфликта между легионами больше нет. Битва за независимость завершена, Хорус одержал победу. В настоящий момент во все пределы пространства направляются корабли, чтобы возвестить о его владычестве под титулом императора-короля. Последовало короткое молчание, будто говорящее устройство было не в состоянии до конца постичь издаваемые слова знаете это! Война окончена! Хорус взошел на трон!» Громкоговорители умолкли, и город погрузился в панику. В прохладе веранды, где хранился лед, Леон китер взглянул на свои ладони и увидел маленькие белые полумесяцы там, где ногти вонзились в плоть. Его подташнивало кружилась голова. Юноша не решался встать, боясь не устоять на ногах и рухнуть на черный асфальт мостовой. Это был ночной кошмар или дурной сон. Другого объяснения нет. Все остальное бессмысленно. Император мертв. Это невозможно, немыслимо. Скорее птицы в небе заговорят на высоком готике, и нарушится смена времен года, нежели случится подобное. Леон отказывался принять происходящее. Хорус зашел на трон. Он услышал, как эти слова повторила старуха с фермы Фората и она произнесла эту фразу громко и вслух, чтобы убедиться, что это не набор бессмысленных слов. «Он явится сюда?» – спросил кто-то другой, и вопрос стал искрой, упавшей на подготовленную растопку. Все на городской площади вдруг заговорили разом. Голоса сливались в гневный гул. Леона наотмашь били обрывки разговоров, доносящиеся отовсюду. «Как быстро это случится? Уже направляются! Но им тут нечего делать! Неужели он убит? Этот мир погибнет под властью магистра войны!» Юноша нахмурился, с усилием поднялся на ноги и поспешил прочь, будто мог убежать от мрачных мыслей крутящихся у него в голове. «Тера в огне! Дворец рушится!» «В небе черно от космических кораблей!» «Пушки умолкли, и на поле боя затишье!» Он продирался через толпу. Здесь собрались сотни людей, почти все население 44-го, вышедшее на улицу послушать ежедневную программу новостей. «Неужели то же самое?» Творится сейчас во всех других поселениях вдоль телеграфной линии. От столицы 01 до ферм ледяной пшеницы в 87-м. Леон поднял глаза и проследил взглядом линии телеграфных проводов. Паутину черных нитей, свисавших с тонких столбов из ударостойкого пластика. Шеренга выветренных мачт цвета солоновой кости кинулась прочь от города и исчезала в бескрайних просторах ячменных полей. За границей поселения земля была ровной и одинаковой от края до края горизонта. Однообразие нарушали лишь редкие стальные пальцы силосных башен до ответвления железнодорожных путей. Статичный, не меняющийся пейзаж, символ самой планеты.